Глава двенадцатая. Стоит ли говорить, что как только мы саранее зашли на вечеринку, все перестали общаться друг с другом и тупо уставились на нас. На какой-то момент мне показалось, что остановилась даже музыка. «Что это с ними?» – шепнула мне на ухо молодая арахнитка. «Не обращай внимания», – я махнул рукой. «Я же тебе говорил, что ты очень красивая». Улыбнувшись девушке, я помог ей продефилировать по лестнице. «Вальгорд!» – первой ко мне подошла Валькирия. «Я очень рада, что ты пришел». На щеках девушки уже был румянец, который говорил о том, что воительница уже успела принять на грудь и была на веселе. «А ранее ты с ног сшибательно». Дочь Суховея посмотрела на паучиху и та ей мило улыбнулась. «Ты тоже очень красивая». «Я видела твои бои, ты была просто нечто», — воодушевлённо произнесла паучиха, чем вызвала улыбку у нашей бравой воительницы. «Уведу её», — Валькирия взяла раннюю за руку. «Ты пока отдыхай, а мне с твоей женой поговорить надо, плюс с людьми из клана её познакомлю», — сказав это, дочка Суховея утащила мою бедную арахнитку в толпу и была такова. «Назови мне данж, где таких вот жен раздают», Стоило только девушкам скрыться, как на меня тут же насел Саламандир. «Это был разовый уникальный квест», – решил соврать я, ибо подумал, что это не самая лучшая тема для разговоров. «Да, ранее что-то упоминала о сёстрах, но превращать данж в брачное агентство я не собирался». «Я так и думал», – грустно произнёс огненный монах. «Почему мне всегда так не везёт?» «Потому что ты идиот», – к нам присоединилась Сента Цурруги. «Вальгорт, вот ответственный и хороший парень, а ты что? У тебя же только одно на уме. Ты большую часть своего свободного времени где проводишь?» Девушка посмотрела на бедного паренька уничтожающим взглядом. «Ну?» «В борделях, и что с того?» – с вызовом ответил огненный монах. «Я молод, и у меня свои потребности». Я не виноват, что ты такая фригидная стерва. А вот это он точно зря. Что? В глазах девушки вспыхнули дьявольские огоньки. Это я-то фригидная, начала распаляться Цуруги. Так, вот это явно не мое дело, в котором я не собираюсь принимать участие. Пока ребята отвлеклись друг на друга, я по-тихому оставил их одних, но стоило мне отойти, как я тут же наткнулся на Лайтнеса, в окружении красоток из небесных странников. «Вальгорд!» – радостно поприветствовал меня паладин, а кто-то из присутствующих всучил в мою руку кружку. «О, это твой напарник? Это тот, который превращался в огромного земляного элементаля? А он свободен?» Вопросы посыпались на меня, как из рога изобилия, и мне стало немного неуютно. «Так, девушки, успокойтесь. Вы же сами наверняка видели, с кем он пришел. Пришел мне на выручку паладин. Если хотите задавать вопросы, то делайте это по очереди, а не скопом. Плюс сделайте поправку на то, что человек очень устал, так как помимо турнира он еще и крафтит». Нескончаемый поток вопросов закончился. «Спасибо, выручил». Поблагодарил я Лайтноса и сделал из кружки пару больших глотков. Хм, вкусно. После этого я еще немного пообщался с Паладином и его воздыхательницами и отправился на поиски своей жены, которую у меня похитила Валькирия. Вальгорд, меня окликнул знакомый голос и, повернувшись на его источник, я увидел Суховея, который сидел в дальнем углу зала с двумя игроками, которых мне уже приходилось видеть ранее. «Приветствую!» – поздоровался я с гельдмастером небесных странников, главой аналитического отдела и начальником службы безопасности. «Садись!» – суховей кивает на один из свободных стульев за их столом. «В общем, история такая», – негромко произнес он, когда я сел за один стол с ними. Девушки не врали, и в реале на них действительно давили люди клана палачей. «Вот же твари!» – я невольно сжал кулаки. Они и так принесли мне столько бед, так теперь еще и за других взялись. Их точно нужно уничтожить, причем любой ценой. «Мы обо всем позаботились», – произнес глава службы безопасности. «Теперь ни им, ни их семьям ничего не угрожает». «А что будет с Атланой и Пресциллой?» – спросил я и залпом осушил содержимое кружки. «Этот вопрос решается», – спокойно ответил Суховей. «Понятно. В любом случае, спасибо за то, что разобрались с этой ситуацией». «По-другому и быть не могло», – гильдмастер Небесных Странников грустно улыбнулся. «Кстати, сегодня много не пей», – он покосился на мою кружку. «Завтра ты уходишь в данж с нашими людьми за душой легендарного существа». «Хорошо, я вообще не собирался тут появляться, но твоя дочь практически вынудила меня на это» усмехнувшись, ответил я отцу Валькирии. «Она вся в отца. Если уж чего-то захочет, то обязательно этого добьется», произнесла Гвиневра и улыбнулась. «Не слушай ее», отмахнулся Суховей. «А я с ней полностью согласен», поддержал главу аналитического отдела «Стилет». «Я вообще не собирался в этот клан», он тяжело вздохнул. На что он только не шел, чтобы затащить меня в небесные странники, и, как видишь, у него это получилось. Я не удивлен. Для того, чтобы поговорить со мной, он пробрался в баню, которую целиком сняла королева шипов, которая хотела рекрутировать меня в свой клан. «Вообще, это была моя идея», усмехнувшись, произнес Стилет. «И сделать это должен был я». Но Суховею очень хотелось посмотреть на обнаженную главу черных роз. «Неправда», – встрепенулся гильдмастер небесных странников. «А мне почему-то кажется, что Стилет не врет», – на лице Гвиневры появилась ехидная улыбка. «Хотя, чего с вас, мужиков, брать? У вас у всех одно на уме». «Да не было такого», – Суховей с надеждой посмотрел на меня. «Вальгорд, ты же не веришь в эти грязные инсинуации?» «Ну, не знаю», — я скрестил руки на груди. «Помнится, как только я вернулся из данжа сараньи, ты тоже говорил, что не прочь увидеть ее, и из-за этого не хотел убирать следящее заклинание из моей новой комнаты», — с каменным лицом произнес я. «Серьезно?» В этот раз на Суховее насели сразу и Гвеневра и Стилет. «Ладно, я пойду поищу свою жену», Не стал я мешать им, поэтому, поднявшись из-за стола и помахав гильдмастеру небесных странников рукой на прощание, пошёл вглубь зала. Поиски заняли какое-то время. Оказывается, небесные странники сняли всю таверну целиком, и Валькирия увела молодую арахнитку в другой зал, где воительница с компанией других девушек устроили моей жёнушке девишник которого у неё не было. Я застал их ровно на том моменте, когда какой-то миловидный эльф исполнял эротический танец, крутясь вокруг шеста. «Развлекайтесь», — усмехнулся я, заходя в темную комнату, свет в которой осуществлялся несколькими волшебными фонариками, парящими в воздухе и излучающими холодный красный свет. Девушки были так увлечены зрелищем, что даже не заметили моего появления. Валькирия вздрогнула. как ты Воительница нервно огляделась по сторонам. «У нас закрытые пати», — девушка смирила меня недовольным взглядом. «А я не собираюсь на нем присутствовать. Я лишь хотел убедиться, что с Араньей все хорошо», — спокойно отвечаю я девушке. «Вальгорд, я...» — ко мне подходит Тарахнитка. «Я...» — «Да все нормально, отдыхай». Я целую девушку в щеку. «Развлекись на славу, ты этого заслужила», — улыбнувшись, говорю я Араньей. «А ты...» – я перевожу взгляд на Валькирию – «смотри и у меня». грожу воительнице пальцем, после чего прощаюсь с Аранией и другими девушками и покидаю их частную вечеринку. В принципе, свою задачу здесь я уже выполнил, поэтому я мог спокойно вернуться к себе и заняться более важными делами, например, ковкой мистической брони. На следующее утро пришлось встать очень рано. Меня ожидал уже сформированный рейд, в который вошли 19 бойцов клана «Небесные странники». Ну и двадцатым был, собственно, я. Признаюсь честно, на моей практике подобное было впервые. Прежде мне никогда не приходилось принимать участие в рейдах с таким количеством человек. Причем, в отличие от меня, воины клана были от 400 уровня и выше – в то время как я оставался сотым. «Привет. Ко мне подошел игрок с ником Дьяволик. Я буду руководить рейдом». Мужчина в ярко-красной мантии протянул мне руку, и мы обменялись крепкими рукопожатиями. «Видел твои бои на арене. Ты очень хорош». «Согласен с ним». Не успел я что-либо ответить, как к нам подошел второй незнакомый мне игрок с ником Интеракт. Бой с драконом был просто шикарным. Спасибо, рад, что вам понравилось. Улыбнувшись, отвечаю я ребятам и оглядываюсь. Такой вопрос. Я, так понимаю, основной костяк рейда состоит из магов и воинов, урон которых основан на стихии огня. Все верно, Дьяволик посмотрел на своих сагильдийцев. В рейд входят три танка, 11 дамагеров, 4 игрока поддержки плюс ты. «Я могу принять на себя роль танка», – на всякий случай решил предложить я. «Знаю, я осмотрел информацию о тебе. Мне кажется, что самым правильным решением будет причислить тебя к дамагерам. Если все получится, то существует вероятность, что нашим саппортам удастся наложить на твою форму голема баф, дающий тебе возможность наносить урон стихией огня». Плюс ко всему наши маги могут заливать тебе ману, поэтому эффект магического истощения тебе не грозит, даже если ты будешь пользоваться своей формой голема очень часто. Понятно, задумчиво ответил я. Я не против. Если все получится, то мы сможем пройти данж за рекордно короткое время, произнес интеракт. Честно скажу, я проходил это подземелье несколько раз и не скажу, что мне там нравится. «Основная проблема в том, что там очень холодно, и обычная тёплая одежда не помогает». «В этот раз всё будет проще. Мы взяли несколько ящиков согревающих зелий. Дьяволик с укором посмотрел на своего товарища». «Я тоже взял несколько таких зелий». Сказав это, воин достал бутылку чего-то явно алкогольного. «Спрячь», – шикнул на него глава рейда «Я, конечно, твой друг, но если тебя запалят...» то я скажу, что ничего не знал. Ты знаешь, чем тебе это может грозить. Интеракт быстро убирает бутылку опять в инвентарь и оглядывается по сторонам. Вроде никто не видел, заговорщическим тоном произносит он. Ты это, не подумай, что у нас все в рейде такие. Дьяволик виновато посмотрел на меня. Да и он игрок с опытом и знает, что делает, и... Да все нормально, не парьтесь, отвечаю я главе рейда. Знали бы они, как себя вели Атлана и Пресцилла. Интересно, что теперь с ними будет? Когда рейд был полностью собран и укомплектован, маги использовали телепорт, и мы оказались практически рядом со входом в данж. «Так, пятиминутная готовность, и выступаем», — дает команду «Дьяволик» и подзывает меня к себе. «В общем, как только мы туда войдем, сразу призывая доспехи и начиная превращаться в голема. Этот данж сложен тем, что тут с самого начала творится жесть, и на входе нас будет поджидать не только обычный трэш, но и мини-босс, который обладает сильной АОЕ-атакой». «Хорошо, сделаю», – отвечаю я, сделав себе в памяти зарубку «Не забыть призвать реликт кольцо, чтобы меня ненароком не ваншотнули первой же атакой». «Так, всё, заходим. Сначала танки, потом саппорты, потом дамагеры. Хотя, чего я вас учу, сами и так всё знаете», – улыбнувшись, произнёс дьяболек через пару минут, и небесные странники начали заходить в данж. «Теперь ты, а я следом». Глава рейда хлопает меня по плечу, и я прохожу сквозь воронку портала и практически сразу попадаю в эпицентр сражения. «Щит на Вальгорта!» – слышу я чей-то голос, и на меня тут же ложится магический щит и, как оказывается, вовремя. Не успел я шага ступить, как мне прилетело ледяного дамага и плюсом дебаф замедление скорости передвижения и атаки. Призываю кольцо, и как только оно оказывается у меня на пальце, сразу же вызываю мистическую броню непробиваемого голема и использую ее ультимативный навык. Мое тело тут же начинает быстро увеличиваться в размерах и покрываться прочной каменной шкурой. Смотрю вниз и делаю шаг в сторону, чтобы не задеть никого из своих. Вижу первую цель и, убедившись, что путь мне никто не преграждает, использую рывок и ударяю снежного элементаля 700 уровня в голову. Так как монстры тут были раза в три, а может и четыре меньше меня, мне удается отшвырнуть врага назад и заняться следующим. Процесс истребления мобов пошел быстрее, когда на мои каменные кастеты кто-то из магов наложил огненный элемент. Вообще сделать это было довольно сложно, ибо эти две стихии не особо ладили между собой, но видимо ребятам как-то удалось обойти это. Все закончилось неожиданно быстро, ибо ДДшники Небесных Странников тоже не стояли без дела и закидывали мобов всевозможными огненными заклинаниями, умениями и навыками. «Молодец!» – ко мне подошел Диаболик и похлопал по плечу. «Если так пойдет и дальше, то мы быстро пройдем этот данж». Его лицо просто светилось от счастья. «Слушай, у меня такой вопрос. Как вам удалось наложить элемент огня на мои каменные кастеты? Эти стихии вроде не очень приживаются. Решил поинтересоваться я у Диаболика. Уж больно сильно этот вопрос меня волновал». «Все просто» – на лице главы рейда появилась улыбка. Это был не элемент огня, а магмы, который получается, если объединить стихию Земли и огня. Это довольно сложно сделать, но у нас есть игрок, специализирующийся на данном типе магии. У него редкий дополнительный класс, позволяющий это делать. Понятно, интересное решение. Ну, аналитики не зря свой хлеб едят, усмехнувшись, отвечает Диаболик. В последнее время я часто слышу эту фразу. Не удивлен, без этого сейчас никуда. Я так и подумал, усмехнувшись, ответил я главе рейда. Ладно, я пойду немного передохну. Хорошее решение. Маны наши маги могут залить много, но всему есть предел. Дьяволик на секунду замер. Привал продлится еще двадцать минут, так что отдыхай. Попрощавшись со мной, он пошел заниматься своими делами, но ну, я принял согревающее зелье и лег рядом с костром. Красота, блаженно произнес я, грея руки рядом с языками пламени. Эх, жаль, подобная благодать продлится недолго. Спустя два дня. Впереди нас ждет тот, за кем мы пришли. Дьяволик обвел наш большой отряд взглядом. Многие из вас уже бывали на нем, поэтому знают, что, как и когда будет происходить. В этот раз с нами Вальгорт с его непобедимой формой голема, поэтому бой должен пройти легче обычного. Но расслабляться всё равно нельзя. Всем понятно? «Да», – разом ответили два десятка глоток. «Тогда бафаемся и го», – командует глава рейда, и мы заходим внутрь. В финальной битве сошлись два титана. С одной стороны был я, чья каменная тушка была увешана бафами под завязку, а с другой стороны легендарный ледяной голем, который был на одну треть выше меня, и обладал просто недюжинной силой. Вальгорт, сначала трэш, получаю я сообщение от дьяволика и, использовав рывок, на наношу сильный удар по одному из снежных элементалей, крутящихся возле самого рейдбосса. Пока я отвлекал мобов на себя, ребята быстро оседлали летающих маунтов и, взмыв в воздух, начали закидывать его боевыми заклинаниями и умениями. Когда мне удалось справиться с одним из снежных элементалей, ледяной голем воспользовался одной из своих ауе-атак и вдарил по всем ледяной волной. Мне она урона почти не нанесла, а учитывая, что все остальные члены моего отряда были в воздухе, то максимум, чем они отделались, был ледяной ожог. «Давай следующего», — слышу я новый приказ Диаболика и начинаю сражаться со следующим подручным рейдбосса. В итоге, когда последний из снежных элементалей упал, у голема отсутствовала четверть хитпоинтов, и наступила моя очередь с ним сражаться. Когда мы столкнулись, пол стены опасно задрожали, а с потолка упало несколько ледяных сталактитов. Благо, никто из нашего рейда не пострадал. «Назад!» – слышу я команду и, отключив защитный навык, отпрыгиваю, если, конечно, это можно было так назвать, от ледяного голема и через секунду в него влетает гигантское огненное копье, которое было сплетено сразу несколькими огненными магами. «Давай кристалл!» – приказывает он интеракту, и мне дает команду атаковать ледяного голема. Два титана снова сталкиваются, и стены вновь дрожат. Я держал в руках кристалл с заключенной в него сущностью легендарного монстра и никак не мог отвести от него взгляда. От полупрозрачного камня голубого цвета так и фонило сильной магией, и это завораживало. «Вальгорд!» – позвал меня дьяволик, и я вздрогнул. «Маги открыли портал, ты последний остался», – улыбнувшись, произнес он. «А, да, извини, просто залюбовался этой штукой». Я кивнул в сторону кристалла. «А, понятно, серьезная вещь, особенно для крафтеров вроде тебя. Ты ведь из этого новую броню собираешься сделать?» спросил он, и я кивнул. «Многие уже видели, как работает мой навык мистического рыцаря, и что он позволяет мне призывать различные доспехи, поэтому скрывать это особого смысла уже не было». «Ты ведь можешь делать разные? Определился уже, какую именно будешь крафтить?» спросил Диаболик, и я задумался. «Если честно, выбор у меня был, причем довольно приличный. Фолиант предлагал мне на выбор сразу три брони на элементе воды». К которому как раз и относился кристалл который я держал в руках я тяжело вздохнул пока еще нет ответил я главе рейда и вспомнил что меня ждут я тогда пойду извини что задержал я виновато улыбнулся ерунду говоришь без тебя бы мы этот даш проходили минимум три дня а то и больше иди давай уже а то жёнушка тебя наверное уже заждалась усмехнулся дьяболик и подмигнул мне «У них что, в клане других интересных сплетен нет?» Я покачал головой и не стал ему ничего отвечать. Подойдя к порталу, я вхожу в него и оказываюсь в гильдхолле небесных странников. До начала гранд-финалов было еще много времени, но и задач, требующих моих решений, не меньше. Поднимаюсь на последний этаж и захожу в комнату. «Вальгоарт» радостно встречает меня ранее и обвивает мою шею руками. «Я скучала» обхватываю осиную талию девушки и прижимая ее к себе. «Я тоже», – говорю я ей на ушко, и, взяв практически невесомое тело арахнитки на руки, тащу ее в спальню. На сегодняшней повестке дня у меня стояло много задач, и я даже не знал, за какую из них мне взяться. Во-первых, нужно было скинуть уровни до начала турнира. Экспериенсов в пещере ледяного голема я получил немало, И сейчас мой уровень был далеко за двухсотый. Во-вторых, нужно было доковать ту мистическую броню, которую я уже начал и которой посвящал все свободное время. Ну и в-третьих, мне уже следовало определиться, какую именно броню я буду ковать из полученного в данже кристалла. Делаю глубокий вдох и привожу свои мысли в порядок. Проблемы нужно решать по мере их поступления. Уровень пока меня не особо беспокоит, а значит и заниматься новым реликтом пока нет смысла. С новой мистической бронёй я тоже пока не определился, и соответственно подходящих ингредиентов под неё у меня тоже пока нет. А значит и париться по этому поводу не стоит. Оставался последний вариант, и вот именно им я и собирался заняться в последующие несколько дней.